Третье. Только вчера она добилась своей очереди у Карпова. Она была вообще странная девушка. То, что нравилось другим и увлекало их, то, что всем казалось просто, естественно и приятно, ее отталкивало, вызывало в ее красивой головке целый вихрь, целую бурю странных и неясных ей дум, вызывало щемящую боль в душе. Как расхохотались бы весело от всей души, расхохотались бы те юноши и девушки, с которыми она встречалась ежедневно, если бы она вздумала передать им свои ощущения. Большинство совсем не поняли бы ее, и она, конечно, услышала бы со всех сторон один и тот же совет «пойди к доктору». Ей хотелось семьи, старинной семьи замкнутой, как круг, тесно и неразрывно связанной любящей семьи, семье, которую теперь читают только в исторических романах. И она приглядывалась к тем сытым крупным юношам с крепкими мускулами и смелыми глазами, которых она встречала на работе, на улицах, в театрах, на собраниях, на пикниках, на прогулках, и уныло твердила — не то, не то, не то и ее словно оскорбляла, словно наносила ей глубокую рану, та легкость, с какой эти юноши переходили от девушки к девушке, с какой они меняли свои привязанности. Как старинному скупцу ей хотелось взять и спрятать того, кого она полюбила бы, от всех, взять его для себя одной. Хотелось, чтобы он любил ее одну — Одну, всю жизнь любил бы, только ее одну. И так шли годы. Подруги смеялись над нею. У тебя каменное сердце. Отвергнутые ею юноши считали ее глупой и не совсем нормальной и понемногу перестали ею вообще заниматься. Однажды, это было весной, когда в раскрытые части крыши Врывался прохладный душистый ветер, и деревья ласково шелестели своими блестящими листьями. Она была в университете на защите диссертации молодым, но уже успевшим приобрести массу поклонников и поклонниц, ученым Карповым. Темой диссертации он выбрал «Институт семьи в дореформенной Европе». Диссертация была написана великолепным языком, И помимо блестящей научной эрудиции, автор обнаружил в ней еще и большой художественный талант и ярко до осязаемости нарисовал эту старинную замкнутую ячейку-семью, из которой, как пчелиный сот, слагалось тогдашнее государство. И когда удостоенный звания доктора истории, он, подняв голову, увенчанную темной шапкой густых каштановых волос, сходил с эстрады, раздался дружный, долго не смолкавший взрыв рукоплесканий, от которых жалобно звенел металлический переплет стен и потолка, женщины и девушки забросали Карпова букетами свежих душистых ландышей. Аглаи, девушку звали Аглай, шел тогда уже двадцать шестой год. И раза два суровая и сухая тысяцкая Крак говорила, оглядывая стройную фигуру Аглаи, «Вы уклоняетесь от службы обществу». Эту Крак многие не любили за ее прямолинейность и строгость, за ее фанатическую преданность ее божеству, Обществу молодые девушки, легкомысленные и ленивые, говорили, что она метит в председательнице округа. Еще накануне защиты диссертации Карповым, Крак остановила Аглаю после смены и сказала, глядя на нее прямо и открыто, словно стеклянным взглядом: если у вас нет пока увлечений, вы должны, по крайней мере, записаться. Если вы берете общество все, что вам нужно, то вы и должны дать ему все, что можете, уклоняться нечестно и непорядочно. Я подумаю, сказала Аглая. «Не о чем думать, это и так ясно. Это какая-то новая болезнь теперь. Раньше, когда я была молода, девушки так много не думали. Кажется, правы те, кто предлагает издать специальный понудительный закон». И вот, сходя со ступенек университета... Охваченная волною прохладного весеннего ветра, от которого у нее расширялись тонкие нервные ноздри и грудь дышала широко и свободно, Аглая решилась. На другой же день она отправилась в дом, где жил Карпов. Ей трудно было приступить к делу, и она вся так и запылала, спросивши у заведующего домом, что Карпов записи принимает. Заведующий невольно улыбнулся и ответил, да, принимает, по средам от двух до трех. До следующей среды оставалось четыре дня. И Аглая провела их как в лихорадке и сотни раз решала не идти вовсе и снова перерешала. За пять минут до того, как ей выйти из своей комнаты, она не знала еще, наверное, пойдет ли, но она пошла. В комнате, светлой, но заставленной цветами, сидело уже больше двадцати женщин и девушек, и каждую минуту прибывали все новые. Некоторые, видимо, были смущены и сидели, опустив глаза и сложив руки. Другие разговаривали в полголоса. Комната наполнялась, и казалось, что в ней не хватит места, чтобы принять всех желавших записаться у восходящего светила. И они все шли. Шли, каждую минуту подъемная машина выпускала их на площадку по одной, по две, по три. Около половины третьего вышел в мягком домашнем костюме и в мягких туфлях Карпов. Женщины уже избаловали его, но сегодняшним наплывом он был, по-видимому, все-таки смущен и остановился в замешательстве. Было больше пятидесяти кандидатов. Остановившись посреди комнаты, Карпов сделал общий поклон и обвел глазами лица и фигуры. Совсем некрасивых не было. Как всегда у каждой на плече был пришит ее рабочий номер, и, вынув маленькую с золотым обрезом книжечку и крошечный карандаш, Карпов отметил несколько номеров, еще раз обводя взглядом всех кандидаток и сделав снова общий поклон, скрылся в ту же дверь, через которую вошел. Аглае не хотелось ни с кем говорить, и, сгорая от стыда, она вскочила на первую площадку самодвижки и, недовольствуясь ее быстротой, пошла, лавируя в толпе и возбуждая удивленные взгляды, на свою квартиру. И когда через несколько дней Крак снова спросила ее, «Вы еще не записались?», она со злостью и нервной дрожью в голосе ответила, «Записалась». Записалась. Оставьте меня в покое. Умоляю вас.